Время интерпретации. Существуют принципы того, когда и какие именно интерпретации следует предлагать пациенту. Эти принципы универсальны и применимы ко всем пациентам. Особенно важны три следующих момента. Во-первых, определять то, когда и сколько интерпретировать. Нужно эмпирически и индивидуально для каждого пациента. Терапевт должен наблюдать влияние инсайта на пациента и, соответственно, изменять свое поведение. Во-вторых, диалектико-поведенческий терапевт обычно не воспринимает пациентов как слишком хрупких или слабых для того, чтобы принять правдивую интерпретацию своего поведения. В-третьих, принципы формирования или шейпинга определяют выбор того, какие виды поведения следует отложить. Но потом, в пользу других видов поведения, требующих немедленного внимания, подробнее об этом в главе 10. Ниже описываются четыре стратегии инсайта. Первое. Актуализация. При актуализации терапевт предлагает пациенту обратную связь относительно некоторых аспектов его поведения для отражения, подчёркивания или выведения на первый план определенных поведенческих паттернов. Часто актуализация довольно скоротечна и может ограничиваться кратким комментарием, например, Очень интересно. Обсуждение темы может откладываться. Актуализация часто облекается в форму вопроса. Вы заметили, что сегодня вы уже в третий раз меняете тему? Актуализация негативного поведения обычно истолковывается пациентом как критика, поэтому терапевту следует быть очень осторожным, чтобы не использовать эту стратегию как прикрытие своей враждебности или критичности по отношению к пациенту. Пациенты с ПРЛ чрезвычайно чувствительны к этому. Обычно очень полезно уравновешивать актуализацию сильных сторон пациента обращением к проблемным реакциям. Второе. Наблюдение описания повторяющихся закономерностей. Важная составляющая терапии – конструирование значения жизненных событий посредством наблюдения повторяющихся устойчивых закономерностей и отношений – При обсуждении жизни пациента и наблюдении его поведения в контексте терапевтических отношений клиницист должен отслеживать повторяющиеся связи между различными видами поведения пациента, либо связи между поведением пациента и средовыми событиями. Особенно внимательным терапевт должен быть к тем отношениям, которые проливают свет на причинно-следственные связи. Поэтому, как и при поведенческом анализе, акцент делается на обнаружении событий, вызывающих либо поддерживающих поведение. Иногда лучше всего сначала спросить пациента, замечает ли он какие-либо интересные поведенческие закономерности. Или же терапевт может использовать опосредованный подход, обобщая сказанное пациентом, либо последовательность событий таким образом, чтобы подчеркнуть замеченную закономерность. В других случаях терапевту лучше прямо сообщить о своих наблюдениях и обсудить их обоснованность с пациентом.